глава 23 пленение пенька принесло в это испытание свежие нотки все тени что собрались здесь вдруг осмелели и дружным скопом принялись искать новые жертвы я уверен что такими темпами эта бойня закончится очень скоро ведь сейчас в радиусе метров пятьсот все забито тенями которые нашли себе нового предводителя. Пока я тут бродил, то случайно наткнулся на него. От прошлого он отличался тем, что был бойцом дальнего боя. В этом он руках не было мечей, а были наросты, похожие на длинные у л и из которых он стрелял шипами. Причем он часто стрелял просто так, словно понтовался. Сперва я хотел завалить его, но потом передумал. «Зачем? Эта толпа может мне пригодиться. Я накинул метку на тень, и теперь могу следить за ними». Затем попытался еще раз позвать Жорика. В этот раз он услышал меня, видимо, помехи уже прошли, но бежать не захотел. Судя по его постоянному передвижению, в них там идет битва. Что делать дальше, я не знал, поэтому медленно побрел в обход от главного потока теней к своим. Не было у меня желания активировать блинки или платформы, да и не нужны они пока мне. Вся зелень на корабле пожелтела и прямо на глазах высохла. Без подпитки пенька они не могут существовать. «Ладно, найду сейчас своих, мы добьем остальных, и тогда можно будет возвращаться домой». «Вы тоже это видели?» — нервно сказал молодой парень, который занимался разбором склада. «Ага. Что делать будем?» — спросил он у своего напарника. «Не знаю. Наверное, нужно позвать старших. Пусть делают, что хотят», — ответил ему напарник, который вдруг срочно решил закурить. «Я к этой картине даже приближаться не собираюсь». Клан был поднят по тревоге после того, как парни рассказали лично комбату, что увидели. Сложно было описать весь тот ужас, который они о щ у т е л и когда мёртвая туша чудовища была перенесена на склад, а затем её засосала в себя картина. — Ну, Варк и дал! С кем же он там сражается? — задумчиво почесал бороду комбат. Все его мысли сейчас были сосредоточены на живом дереве, которое бесновалось в картине и било ветками по стенкам. — Думаешь, выдержит? — спросил у комбата Федя, кивая головой на картину. — А фиг его знает, — пожал тот п л е ч а м и Я не намевался в и с к у с с т в о е д ы Лучше отнесите его в кабинет к фаргу. — А у него такое есть? — удивился Федя. — Не знаю. Если нет, то срочно сделайте и отнесите эту хрень туда. — поставил задачу комбат и, развернувшись, побрел прочь. Владычица зеленого плана была шокирована настолько сильно, что в этом шоке не было даже места для злобы или мести. Нет, она не была той женщиной, которую можно назвать доброй или всепрощающей, но в этот раз что-то пошло не так. Ее безупречный план был уничтожен так же легко, как жизнь низшего существа. Она сидела перед трансляционной сферой, наблюдая за одним молодым человеком, который смог разрушить все ее планы. Конечно, в первые минуты ей захотелось стереть его в пыль, что было замечено системой, но, глядя на то, как он действует, И кто обратил на него внимание, она пока передумала. Кем-кем, а вот дурой она никогда не была и переть против б е з д н а не хотела. Но была и другая причина такого решения. Она поняла одну простую вещь. Века проведенные у власти ослабили ее некогда острый ум и замылили зоркий глаз. Она думала, что ее план безупречный, а простой человек показал ей все минусы и что в любом плане есть место непредвиденным обстоятельствам. Пока женщина размышляла над своим поражением, к ней подползло хищное растение и ласково стало тереться об ноги. «Не сейчас», — шикнула она на него. «Поглажу тебя позже». У растения сразу поникли листочки, и оно уползло прочь. Это действие дало ей еще одно осознание того, что она впервые за долгое время так поступила со своим домашним питомцем. Насколько же сильно ее заинтересовал этот человек. Чем больше она узнавала о нем, тем интереснее ей становилось. ну конечно р у с Ордаош, Синька и многие другие. Идиоты, которые настолько уверены в себе, что готовы слепо перейти даже против бездны. Пусть её план не такой сильный, как у них, но она их не боялась и, кажется, поняла, что ей нужно сделать в этот раз. В какой-то миг она даже обрадовалась, что её творение так быстро показало свои недостатки и было уничтожено. Пусть это не физическая смерть, но из плена она его вытащить не сможет. Проклятая коллекция так просто не отдает свои экспонаты. «Зефий!» — вдруг крикнула она в пространство, когда поднялась с места. «Ко мне!» — раздался властный, но нежный голос женщины. В пространство тут же через открытый портал влетел великолепный дракон, сотканный из корней растения. Существо взревело, преклонив голову. Женщина улыбнулась. «Слушай меня внимательно, Зефий. Для тебя есть очень важное задание, которое, возможно, поможет возвысить наш любимый план». До Бруны я добрался через два часа, настолько большой была космическая база. Девушка, несмотря на свою силу, сильно устала, и от ее некогда красивой брони не осталось былой красоты. Нет, она была целой, но потеряла эстетический вид после множества битв, в которых она участвовала. «Ты как?» — спросила она у меня, когда я тихо пытался подойти к ней, своей невидимости. «Блин, забыл, что она может видеть меня». «Этот вопрос я хотел задать тебе». Легкая улыбка и подхожу к ней, осматривая. Она дала себя с м о т р е т ь на предмет ранения, не сопротивляясь. «Как видишь, все хорошо, только враги закончились». А теперь ей стало грустно. «Мы тут ходим уже довольно давно и никого не встретили. Даже тени куда-то пропали». «Тени, да, пропали. Надеюсь, они не выйдут на нас. Хотя сейчас с полной в е р е н н о с т ь ю могу сказать, что выйдут. Судя по меткам, их новый главарь разделил свою армию на три потока». которые отправились в разные стороны. Куда дальше двигаться я не знал, и Бруно, по всей видимости, тоже. Сил у нас осталось немного, а еще достала меня эта станция. Здесь, несмотря на внушительные объемы, толком нечем поживиться, или я просто не нашел. «Почти ничего не осталось, ты прав», — вдруг объявилась бездна. «Не вы первые здесь находитесь. Представь, как классно было тем, кто первым сюда попал». «И я представил». «Их сожрали?» а ты умнеешь прямо на глазах. Пока беседовал с бездной, выпал из реальности. И в мире произошло что-то странное. Настолько, что я чуть крекером не подавился. б р у н и даже пришлось постучать меня по спине. После ее ударов, кстати, я спины не ощущаю. И один диск вылетел, но главное, что не подавился. Глупой была бы смерть. Пенек, варга, не победил, а крошка крекерная застряла. «Внимание!» «Зеленый план простил вас. Вы получаете полное помилование». Это было выше моего понимания. И я не знал, как реагировать на такое, а потому пожал плечами и продолжил жевать эти подлые крекеры. Помимо крекеров, приходилось гладить Жорика и Жижика. А вот Ката сидела на руках у Бруны и довольно урчала, хотя и была вроде кроликом. «Где ты ее взял?» — задала мне неожиданный вопрос Бруна. «Кату?» «Угу. Подарили». Ляпнул, не подумав. Что тут началось? Великая воительница вдруг в один момент стала похожа на маленькую девочку с большими щенящими глазами, которые умоляли меня сделать правильный выбор. «Извини, б р у н а реально не могу передарить. Кату любят мои девушки и их дочери. Не могу забрать Кату из семьи». «Семья», — повторила она мои слова, тоскливо глядя перед собой. «Понятно». «Вот только мне ничего не было понятно. Что это за такие быстрые смены настроения?» «К нам стремительно движется кто-то очень сильный», — вдруг сказала девушка, но не стала подниматься с места. «А вот я подорвался, и в каждый вход влупил по две платформы. Моё решение на тот случай, если враг будет невидимым, или ещё нас ждёт какой-то сюрприз. Но это было зря. В наш коридор, где мы сейчас находились, влетел злой краснокожий человек с двумя мечами». «Шаргестам! Лумнаги!» — рявкнул он нам что-то на своём языке, и в следующий миг умер. ведь Бруне пришлось с т а т ь и отложить Кату. Такое Мелкой совсем не понравилось, и она неведомым мне образом оказалась на голове у человека, схватила ее своими лапками, а затем просто прокрутила 33 раза. Все это действие было проделано так быстро, что я даже не успел среагировать, как и Бруна, а Мелкая уже опять сидит у нее на руках и дрожит от удовольствия, преданно заглядывая ей в глаза. «М-м-да», — косо я глянул на Жорика, а тот сразу заметил мой взгляд. «Ням!» — обиженно крикнул он мне. и показал средний палец. «Да-да, Жора прав. Я думал именно о том, что все особи мужского пола в их семье слабаки, а вот бабы у них огонь». Жора надулся на меня и, сложив лапки на груди, теперь сидит и смотрит стену. Понимает мелкий, что я прав. «Внимание! Испытание объявляется законченным. Внимание! Правила изменены. Внимание! Объявляется пять команд победителей. Все призы будут выданы в зависимости от места команды». Места будут распределены по убийствам и уровню поверженных противников. Внимание! Первое место занимает команда Варга. А вот дальше я уже не читал, я ликовал. Плевать мне, кто там еще в живых остался, и что с этим делать. И как оказалось, очень даже зря. Моя радость меня подло подставила. Внимание! Битва начнется через 3, 2, 1. Какого? Только успел выговорить, как был телепортирован. Что за подстава? «Какая нахрен битва? Я ведь уже победил!» Пришел в себя лежа на теплом песочке. В лицо били волны соленой воды, и я понял, что пора просыпаться, резким рывком оказываясь на ногах и оглядываясь по сторонам. Я точно нахожусь на пляже, но это не мой замок, хотя замок здесь тоже есть. Но он там, на холме, и от него остались одни руины. Еще здесь был огромный купол, который накрывает весь остров. «Так-с, где-то я протупил». Быстро перечитываем все сообщения от системы. Награждение... не то. Места тоже... Хм, а почему вдруг их пишут, какие награды они получили, а у меня нет? Еще вопросик. А где моя награда? Почему о ней нет ни слова? Ладно, потом спрошу, сейчас не до этого. Внимание, сражение начнется через пять минут. У вас есть немного времени, чтобы осмотреться. Зашибись. Я еще прошлые сообщения не нашел, а ты уже новые мне шлешь. Быстренько мотаю ее сообщение и пытаюсь понять, где прошел косяк. «А, нашел! Сука!» Оказалось, что оглашение мест и наград — это еще не все, далеко не все. Система сразу огласила всем победителям, что они лохи, и только первое место достойно поистине ценной награды. Представляя их лица, выжить в такой свалке, а потом выслушать от системы такой облом. Однако она предложила им выбор. «Они могут кинуть моей команде вызов на дуэль». Та команда, что завалит нас, не только получит нашу награду, но еще и сохранит свою. А вот дальше я охренел еще больше. Ее предложение приняли четыре команды. Четыре команды смертников, которых Бруно могла бы намотать на свое копье, а затем разбросать по морю, отдав рыбкам на корм. Могла бы, да, конечно. Я проморгал еще одно сообщение, где система предложила мне выбрать, кого я возьму с собой своей команды. А так как я уже мысленно радовался отправлению домой, то не ответил ей. За три, мать его, секунды, которые она выделила мне на это дело. Как итог, я отправился сюда в одиночку, а мои все остались там. Зашибись, блин. И самое противное, что все команды решили бросить мне вызов, а система посчитала, что команде хватит часа на мое устранение. Она дает час первой команде, если та не справится, то переносит сюда всех остальных. Ну, кстати, это не такая уж и плохая новость. Осталось понять, кто будет первым против меня и как лучше поступить. А еще, получу ли я награду за их места? — Нет, ты не получишь, — заржала бездна и пропала. «Ну — Ну-ну. Про ничего это поспешно сказано, ведь я заберу их экипировку. Это немало стоит, если прикинуть. Кроме того, просто будет приятно завалить тех говняков, которые решили добить раненого меня. Они точно думают, что если я заслужил первое место, то прошел немало битв. и силы у меня почти не осталось. Не успел я додумать обо всем этом, как система дала сигнал. Но я как стоял на месте, так и стою. Не вижу смысла далеко уходить. Невидимость на мне была все это время, и я пока ничем не рисковал. Моя невидимость даже следов не оставляет на песке. Минут через десять я обнаружил первого противника. И он смог меня удивить. Это был русал. Похож на русалочку, только мужик. И он сейчас подплывает к моему месту. «Ну, как по мне, это несерьезно. Если он остался один, да еще и рыба, я ведь просто могу свалить в лес, и он меня не достанет, если бегать не умеет на своем плавнике». У Русала был трезубец в руках, и он сейчас осмотрел берег, за что и получил стрелу прямо между глаз, и умер. р И это все. Как он дожил до конца испытания? Спрятался в канализации? Даже те н и не рискнули нырнуть за ним в сортир. Пока его тело не унесло волной, Я потеряшкой забрал себе тридзубец девятого уровня, а больше ничего у него и не было. Теперь опять ждем, ждем, ждем. Мы все ждем, но система не спешит объявлять меня победителем, а значит, есть и другие такие анчоусы, и они плавают где-то рядом. — пощади, дорогой! — во все ржала, как маленькая лошадь бездна. — Варк, дорогой, за что ты так со мной? — Что-то бездна никак не может угомониться. Почему я так смешно?» «Почему, ты спрашиваешь, почему? Ты убил русала, который сюда случайно заплыл, и ждешь, что тебе присвоят победу? Нет, дорогой, для победы тебе нужно убить десяток драконитов, которые полны сил и жажды крови». «Твою ж мать! Это получается, что я стоял русалочку без пары просто так? Ну, блин. Ладно, у него в руках было оружие, значит, он воин, и его погубило любопытство и система». «Нахрена она так криво поставила свой барьер?» «С другой стороны, у него т р у д з у б е с девятого уровня, так что он мог спокойно и меня завалить. Я просто сделал это быстрее». Вдруг в лесу на острове раздался взрыв, а затем показался огонь. «Дракониты — это ведь не драконы, да?» «Ладно, стало интересно и пошел их искать. Нашел их возле небольшого ручейка, спускающегося с горы. Они решили здесь присесть и отдохнуть внизу на поляне. Дракониты громко говорили между собой... Да я не понимал их языка, на вид они тоже были странноватыми. Голова дракона, хвост дракона, ноги и лапы дракона, а тело человека и ростом метр пятьдесят. Это что, д р а к о н на минималках? Или же домоверсия нормальных драконов? Что за мать его карапузы, и почему они такие кровожадные? С другой стороны, недооценивать их не стоит. Они заняли круговую оборону и напряженно смотрят по сторонам. Все отдыхают, а один уже умер. Это, кстати, было очень смешно, по моему мнению и мнению бездны. Пока они смотрели, как их товарищ жадно хлебал из-за ручья воду, я забрался повыше и достал из своих запасов яд. Вылил его в воду по течению вниз, и этому неудачнику не повезло. Они еще о чем-то спорят на своих ручащих нотках, а драконит уже мордой лежит в ручье и даже е з д ы к на бок высунул. Умер так быстро, что ли? Жаль, яда больше нет. «У меня уже почти ничего не осталось, скоро придется одним молотом воевать». «О, обнаружили мертвяка!» «А как сразу забегали и запаниковали!» Его телу подбежал драконец пёстрой броней с разноцветным гребнем на голове и забыл. От его воя из пасти вылетел столб огня, который ударил в небо. Пусть струя не была слишком мощной, но долетела до барьера и растеклась по нему, а затем стала падать вниз к р о с и в а о г о н ь у них интересный. А вот голову сейчас проверим». Подкрадусь к бедолаге со спины и наношу мощнейший удар по голове. «Дзнь!» — словно по колоколу ударил. Голова на месте, драконит жив, а в мою сторону сразу полетело пламя. Хорошо, что меня там уже не было. Я пытался еще раз, пять напасть на них, но каждый раз без видимого успеха. Их тела очень крепкие, и так просто их не пробить. Даже пытался завалить выстрелами в глаза. В последний момент их второе веко закрывалось, и голова слегка отодвигалась назад. Хорошая у них защита. Кажется, с ними будет непросто разобраться. Впрочем, у них тоже успехов не было. Вскоре мне надоели эти догонялки, и я решил для себя. Чёрт у всех! Лучше пересижу где-нибудь этот час. Пусть припрутся остальные и, возможно, дружно перебьют друг друга. А я тогда уничтожу оставшихся живых и очень надеюсь, что это будут не дракониты. А пока пойду и пожру, проголодался. Вон на ту гору вдалеке, в виде черепа.